Глава 30. До встречи в Деморфии. Мы мчались, уж и вовсе не разбирая дороги, куда вынесут лошади. Главное, направить их подальше от места нашего ночлега. Ветки хлестали и царапали лицо и руки, а в голове только и бились безысходные мысли. Они убили всех моих оторхов. У меня нет больше сил скакать. Я умру? Я потеряю ребёнка? Я даже не дойду до Айва. Отчаяние хлестало по сердцу не хуже веток. Перед глазами плыли пятна. Голова падала на грудь. Потом и вовсе я не выдержала и безвольно легла на шею лошадки, уцепившись за неё руками. Поводья волочились следом. Вот она, бледная госпожа, выглядывает из-за деревьев. Пришла торжествовать. За мной. За нами. Это конец». Хиба зотки! Стаскивай её! Стаскивай с лошади! Несём!» «Кто это говорил? Айна или Деценна?» «Неважно. Их голоса для Эмериль стали практически неразличимы. Поток крепких слов. «У неё кровь по ногам! Под руки бери!» Старая скрипучая дверь отворилась, и такой же голос недовольно выкрикнул. «Пошли вон отсюда! Я давно не принимаю!» Старуха в тёплой шерстяной накидке через плечо вышла из избы, сотрясая воздух дряхлыми затупившимися вилами. айн разразилась отборной бранью, но зодка и выцвевшей бровью не повела. Деценна перевалила тело волчицы в руки и, выпрямив плечи, вышла вперёд. «Открой свои полуслепые глаза, старая, и вглядись-ка получше в меня. Перед тобой стоит дочь Дацхатаса, вождя Демарфии, Деценна». И пока ты считаешь себя истинной деморфикой, ты не вольна меня слушаться. Поэтому я приказываю тебе. Бери девчонку и спасай». Старуха вперила светлые глаза в Деценну, оценивая правду она говорит или лёжёт. И, наконец, махнула тонкой рукой. «На стол кладите». Сама зашла первая в избу и стала греметь склянками и горшками, действуя, как заметила Айна, на ощупь. «Она же совсем слепая!» «Как она поняла, что ты носишь знаки отличия на одежде?» – шепнула она Деценни. Та развела руками. «Теперь обе прочь отсюда! Ждите во дворе!» Обе женщины смиренно повиновались. «Кэмериль благосклонна само провидение», – сказала дочь Цхатаса, усевшись на бревно возле хибары, служившая старухе с камьёй. Искрестив ноги в мягких сапожках. «Мы даже не искали зодку. Её изба сама нашлась и выросла перед глазами. Что если мы сейчас, сами того не понимая, служим чему-то большему?» «Хотя бы сдохнем не зря», — улыбнулась Айна. «Ваши диморфийские зодки, отшельницы!» Я пришла в себя и слушала доносящийся со двора голос Айны. Они лучшие. Я была у знаменитой китрийской бабки. Проходила послушание в храме Сороса, когда он ещё существовал. Ездила в учёные лекарские школы и терраса, чтоб его. Привозила всем богатые подарки. Просила, просила, просила. И они обещали помочь. А потом разводили руками, и я уезжала ни с чем. А это? Это хотя бы не давало ложных надежд. Лишь взглянула на меня и сразу сказала, как отрезала, «Иди отсюда, и подарков мне никаких не надо. Я тебе ничем не помогу». Жёсткие руки неловко приподняли голову и влили в рот тёплый напиток с сильным травяным вкусом. Я по привычке сразу стала перебирать в голове растения, которые могли в него войти. В домике пахло козьим молоком и почему-то забродившими ягодами. «Я чуть удержала тебя. На самом краешке. На волоске», – произнесла старуха, укладывая мою голову назад. «Не будь тут замешана сама смерть, может, всё и обошлось бы, но не обойдётся». «Когда-то один важный человек уже ругался с ней, и вместо одной, единственной на землю, легли три сиреневые розы, потому что смерти взаймы не берут даже короли. Я тебя лишь удержала». Слышишь, поставила тонкую заслоночку, а дальше никак. Она легонько сжала моё плечо. А теперь поднимайся, за вами уже идут, время дорого. Я села на столе, свесив ноги, и почувствовала, как кровь снова побежала по венам, грея тело. Лёгкая, как сухой осенний лист, спрыгнула, чуть покачнулась, но устояла и распахнула дверь на крыльцо. Две воительницы коротали время за доеданием припасов и разговорами. На скрип открывшейся двери они разом повернули головы. «Поблагодарив Зодку, которой наши благодарности совершенно ни на кой не сдались, а больше у нас ничего и не было, мы расселись по лошадям и отправились дальше». Дорога полетела скоро. Я ничего не видела вокруг, погружённая в размышления о словах старой Зодки, что, очевидно, говорила мне об отце, матери и погибших сёстрах. Неужели сёстры могли бы расти вместе со мной, если бы он не пытался отстоять маму? И всё равно не стало её. это же участь ждёт меня, Айва и наше дитя!» «Эй, и Мириль!» – окликнула Айна. «У тебя очередной воздыхатель!» Я встрепенулась и закрутила головой, выискивая глазами тёмно-синюю скрюченную фигуру. «Теплее, теплее, горячо!» Развеселилась Айна, когда я уперлась глазами в торха который скромно топтался у кустов на небольшой полянке. «Можешь спешиться и поцеловаться с ним!» «Это наш священный предок!» пояснила я, обиженная этой святотатственной шуткой. Но лошадь остановила. Да волчицы также остановились. Я взглянула на них и произнесла. «Но теперь уже точно мне нельзя упускать такую возможность. Пришла пора нам расстаться». Соскользнула с лошади и протянула к нему руки. Айна спрыгнула со своей и вдруг совершенно внезапно раскрыла объятие. Деценна помедлила, словно нехотя спешилась, и также протянула мне ладонь. «До встречи в Деморфии!» – сказала я им. Айна убрала ладонь Деценны и вместо этого крепко стиснула нас обеих. «Никогда бы не подумала, что так случится!» – сказала она задумчиво. И клянусь, я увидела в этот момент, как в уголках её глаз блеснули слезинки. «Убереги маленького Айва, во что бы то ни стало!» Я хотела её заверить, что постараюсь сделать всё, что в моих силах. Но в этот миг над самой макушкой децены с шипением пролетела стрела и врезалась в дерево. Деморфийка отреагировала молниеносным ковырком и откатилась за ближайший ствол старой ели. «Беги скорее к аторху!» – крикнула она мне. «В тебя ворон стрелять не будет! Наверное!» «А вы?» «Уж я-то точно останусь!» Ответила Деценна за дерево, сопровождая свои слова шёпотом меча, вынимаемого из мягких ножен. «Айна?» «Я с Деценной!» «Иди! Не оборачивайся! Ну же!» Стрелы полетели одна за другой, прерываясь ровно на то время, которое нужно умелому лучнику, чтобы наложить очередную и спустить тетиву. «Уходите тоже! Убегайте!» Крикнула я, но знала, что они меня не послушают. Да и было уже поздно. Шершавые руки от взяли меня за запястье. Я сделала глубокий вдох и произнесла. «Кайволину! Где бы он ни был! Только к нему! Как можно ближе!» К нам с криками бежал воин, может быть, даже ворон. Но он опоздал. Все звуки ушли на задний план. Воздух сгустился. Айвелин стоял на невысоком холме, приложив руку козырьком глазам, и чувствовал, как ледяная игла ужаса прыгает по позвоночнику, заставляя подавлять дрожь. Тьма. Подвижная, быстрая. Она скрывала под собой землю, как нашествие саранчи. Как воплощение ужаса и смерти. Так много. Он ожидал, что будет непросто, но чтобы безнадёжно. Айв прищурился. В центре этого морока белела единственное светлое пятнышко – Эллен. И Мериль говорила, что когда она видела её в пустошах другой стороны мира, та была с ног до головы укутана в белой одежды «Тиульбы! Нежить на подходе!» Крикнул он как можно громче, повторяя, как заученную молитву, всё то, что уже десятки раз произносил. Так было спокойнее и ему, и его людям. «Держать строй! Прикрывать друг друга! Не подставлять спины! Крепко держать мечи! Выпустил оружие из рук! Умер! И пусть их больше! Но они уже мертвы! Порождением злой колдовской воли не за что сражаться! А нам есть!» «Да благословят нас предки!» Силач Дезвален, стоявший рядом, первым поднял шипастую булаву и потряс ею над головой. Воины издали одобрительный гул. Деморфийская колонна, стоявшая на переднем фланге, во главе с Хатасом, взорвалась ответным боевым ключом. Вот уже сплошное пятно нежити распалось на отдельной фигурке, двигающейся неровно, рывками». И спустя считанные мгновение они пролились на поле грязным ручьем, проникая в строй демарфов. И все сразу пришло в движение. Пехота, конница, поле заходило ходуном. И Айва уже влекло этим потоком, едва он успевал сечь головы возникающих то здесь, то там чудовищ. Но он не терял из виду точку, в которую ему нужно было попасть. Самый центр Аторхов, откуда низко стелился едкий дым и расходился ровными кругами по всему полю. Рядом шел верный Дезволен, сбивающий тяжелые булавы головы нежити так просто, словно головки цветов летом на лугу. Помимо силача, прикрывая спины друг друга, шла его личная, выученная десятка воинов. Пока было возможно, Айв двигался на лошади, но вскоре ему пришлось спешиться. Аторхи не боялись лошадиных копыт, они лезли тем под самые ноги. С ужасом Айволин заметил, что войско нежити не ограничивалось знакомыми чернозубами. Элен подняла павших воинов с полей поверженного Сороса. Сражаться с ней все равно, что в воду в ступе толочь. Она будет поднимать мертвецов раз за разом. Вместе с Дезволином он врубался в самую середину, пытаясь добраться до источника этого зла. Но это было непросто. Дым становился гуще и щекотал ноздри, разъедал глаза, сбивая с толку. Казалось, что Эллен была совсем близко, но он никак не мог до неё добраться. И вдруг, среди оглушающих звуков битвы, он заслышал низкий женский голос, который бормотал какую-то тарабарщину. «Заклинание! Он почти у цели!» Айф знаком показал Дезвелину направление и, вытянув из-под кольчуги края рубахи, постарался прикрыть нос от всепроникающей гари. Белоснежная фигура возникла перед ним внезапно на расстоянии пары шагов. С головы элен на мгновение спал капюшон, и он увидел лицо, которое когда-то наверняка было красивым, но теперь местами было покрыто потемневшими и полусгнившими участками кожи. Злобой и торжество сверкнули тёмные глаза при виде Айва. Она торопливо вновь набросила капюшон и, вытянув вперёд руку с чадящим горшком, раскачивающимся на металлической цепочке, забормотала быстрое заклинание. Все оторхи, что окружали его сейчас, оставили своих противников и развернулись к нему, выстраивая вокруг некромантки стену своими телами. Айв издал дикий вопль и подался вперёд снова прорубаясь к колдунье. Когда ему это почти удалось, он увидел краем глаза, как тяжело рухнул на колени Дезвелин, облеплённый со всех сторон нежитью. Айволин сжал зубы и пошёл дальше. «Исирос датхира аннакианх!» Яростно выкрикнула Элен, выпуская новый круг дыма. И Айва развернула мощным ударом в плечо. Дезволин, вновь стоявший на ногах, громадой высился над ним. В его пустых глазах Айволин увидел собственное отражение. Силач замахнулся булавой и ударил ошеломленному Айву в центр груди, вмяв металлическую пластину нагрудника. И тот упал на спину, сбитый с ног и оглушенный». Глаза его закрылись, а в ушах поднялся шум, как будто он лежал на дне моря, в толще воды, сквозь которой доносился хохот Эллен. «Ты отнял у меня отца, и Тиульбо! Я заберу у тебя всё!» Перед глазами возникла тонкая фигура в прекрасном светлом платье, украшенном драгоценными камнями и вышивкой в виде сиреневых цветов. Девушка стояла, склонив чудесную головку немного вбок и ухватившись тоненькими пальчиками за край высокого воротничка. Она только что сняла неудобное тяжёлое украшение с волос и намеревалась избавиться от сковывающего движения платья. Глаза её смотрели серьёзно и немного с вызовом. «Вот оно, моё воплощение красоты! Моё чудо!» Айвелин улыбнулся своему видению. «Как хорошо, что Эмериль сейчас находится далеко от этого безумия, в крепких стенах из Лоумора!» «Вставай!» Имериль потрясла его за ушибленное плечо. Уши вновь оглушило звуками битвы, а в ноздри забралась отвратительная едкая гарь. «Вставай, Айв! Ты жив?» Повторила она вопрос, склонившись над ним. Имериль Подорвался он со страшным криком. «Как она здесь оказалась? Посреди этой чудовищной мясорубки?» Перепачканная в разорванной одежде с исцарапанным лицом. «Ранена?» «Дорог, Хриульба! Кто-нибудь, уведите мою жену с поля боя!» Заорал он как безумный, поднимаясь на ноги. «Я пока занят!» В этом безумии его слышал и откликнулся лишь Дорог, оседлавший восставшего мертвеца Дезвалина, и с трудом попытавшись перерубить тому шею. «Эмериль, не отходи от меня!» – крикнул Айволин, но его жена уже стояла напротив Эллен и говорила что-то, что было трудно расслышать. А торхи вокруг застыли и вперили в неё жёлтые глаза. И не знай Айв, что они мертвяки, то решил бы, что глядели они на Эмериль с настоящей человеческой надеждой. Надеждой на освобождение и покой элен качнула курениями и забормотала слова заклинаний быстрее. Аторхи повернули головы к ней. Затем опять поглядели на Эмириль. «Нет, нет!» Та погрозила им пальчиком. «Вы со мной!» элен плохая!» «Эмириль!» Она указала пальцем себе в грудь. «Хорошая!» Аторхи заворчали.